Глава 8 Полина. «Я — Кремень», — шепчу себе по пути крингу Пусть Тихомиров сколько угодно меня нюхает и даже трогает. Дрожать и вздыхать я не буду. Пусть он по мне с ума сходит. Сначала он. Однако с каждым шагом моя решительность тает. Всему виной, конечно же, взгляд Миши. Разве обязательно так пристально и непрерывно наблюдать за моим приближением? «Кто так вообще делает?» «Что ты хотел?» Бойко стартую я, останавливаясь, упираю руки в бока и очень надеюсь, что гуляющих по моей коже мурашек визуально не отследить. Черт, в следующий раз поверх короткого спортивного топа натяну футболку. Пытаюсь смотреть Мише в лицо, но его глаза не дают такой возможности. Они прожигают и вызывают внутри меня ту самую искрящую дрожь, с которой я приняла решение бороться. Опускаю взгляд на его голую бугристую грудь. Тихомиров такой огромный против меня, что именно она оказывается на уровне моих глаз. Пялюсь, не моргая, пока слизистую не начинает жечь. Почему он такой большой? И даже если так, папа, дядя Тимур и мои братья тоже далеко не мелкие. Все у нас от природы крупные, плюс плотно на спорте. И все же только с Мишей у меня возникает ощущение, что он замещает собой все пространство и отбирает у меня кислород. Черт, вот только учащенного дыхания мне снова не хватало. Как ему удается? И чего он так долго не отвечает? Сколько можно меня разглядывать? Полина. Наконец окликает Тихомиров, каким-то особым способом перебирая каждую букву в моем имени. Ты можешь посмотреть на меня? «Да, конечно!» — пищу я и резко вскидываю голову. «Через живо демонстрирую непринужденность, которой внутри меня и в помине нет». Едва наши взгляды скрещиваются, Миша вновь повторяет этот чертов трюк, смотрит, вытесняя весь мир. Что за немой диалог? Сдракиваю, конечно. Дыхание, как я не контролирую его, срывается, переходит на частый высокий ритм. Сердце и вовсе с ума сходит». Хорошо, что хоть его увидеть невозможно. И без того я, очевидно, работаю сейчас, как машина с мыльными пузырями. Только я вместо пузырей выпускаю сотни сердечек. в Последнюю нашу встречу я был груб с тобой? Это вопрос? Растерянно переспрашиваю я. Не знаю, куда девать собирающуюся во рту слюну, как дышать автоматически и не превышать норматив по движением. Все эти действия то плечами пожала, то поежилась, то поправила волосы, то взмахнула рукой. Наверняка выглядят странно и обличающе. Черт возьми. Да, Полина, это вопрос. И едва он подтверждает, я в своей эмоциональной манере выдаю. Да, ты перегнулся своими указаниями. И вообще. Я не хотел. Что? Отчего-то его ровный тон тормозит меня как лосо мустанга в прерии, на скаку. — Я не хотел быть с тобой грубым. — Так же спокойно повторяет Миша. — Так получилось только потому, что мы не обсудили основные правила. — Какие еще правила? Я своего изумления уже не скрываю. Кроме ребенка, которого ты собираешься мне сделать, и будь послушной, существует еще какой-то свод. — Безусловно. Невозмутимо отзывается Тихомиров. Во всех сферах должны быть свои правила. Это значительно облегчает понимание и дает четкое представление о возможных действиях. Каких действиях? Что допустимо, а что нет. Что же ты считаешь недопустимым? Настороженно шепчу я. На самом деле у меня таких пунктов много. Заявляет мой кумир. «Ты точно Миша Тихомиров? Звучишь сейчас, как какой-то диктатор, — извлю я. Его это нисколько не смущает». «И это мы должны обсудить подробнее. Когда тебе будет удобно?» «Меня так и подмывает ответить, что никогда. Но я ведь сама заинтересована в том, чтобы что-то изменилось между нами. Причем изменилось кардинально. Давай завтра вечером». Выговариваю я почти спокойно. Отодвигаю встречу, чтобы иметь возможность подготовиться. Стоит хорошенько подумать о том, какие условия выдвинуть со своей стороны, чтобы не продешевить и создать определенную провокацию. Тебе подходит? Уточняю идеально вежливо. «Да, отлично. Я заберу тебя в семь», — кивает Тихомиров. «Хорошо», — повторяю его движение. Теперь я могу идти? Знаешь, важно, как бы, между прочим, замечаю я. У меня ещё дела. Договорить да не успеваю. Да что там! Забываю обо всём и необходимости дышать. Когда Миша шагает ко мне, наклоняется и без каких-либо предупреждений прижимается губами к моим губам. С опозданием осознаю, что его крупная сильная ладонь в этот момент давит мне на затылок, а сама я испуганно упираюсь нервно стиснутыми кулаками прямо в его горячую и отдуряющую твердую грудь. «Это не настоящий поцелуй. Он не раздвигает мои губы и не пытается их сминать и как-то захватывать. Непобедимый просто прижимается ртом к моему рту» и тем самым запускает под моей кожей, выцепеневших от напряжения мышцах, жгучие молнии. Не знаю, сколько длится это мгновение, но я, кажется, успеваю смотаться в космос. Плавно шмякаюсь обратно, когда Тихомиров отрывается и напоследок обжигает мои губы своим дыханием. От этого их так сильно щиплет, что я не в силах сдерживать нервное движение языка, облизываюсь. «Можешь идти», — отпуская на словах, взглядом держит. Пошатнувшись, мягко отталкиваюсь, чтобы встать обратно на свою стопу, потому как, оказывается, в процессе я сама к нему тянулась. Шумно выдыхаю и резко разворачиваюсь. Не прощаясь, ухожу, при этом как робот. Губы нестерпимо покалывает, я их уже кусаю. Под кожей носятся волны жара, в голове творится полнейшая сумятица. Он будет так делать всегда? Ну да, ведь в этом ничего запредельного нет. Но, божечки, как же я буду это переживать? А если Миша дальше пойдёт? Меня целовали раньше. Целовали по-настоящему? Я же не совсем дремучая. Просто что-то не так именно между нами. Между мной и Тихомировым. Он лишь прикасается, а меня насквозь прожигает током. Шарашит так, что я выстреливаю. Это странное состояние немножко спадает, но полностью не проходит ни через час, ни через два. Хожу по отелье, разговариваю с мамой, Мирой и тетей Полиной, позволяю снять мерки и думаю, думаю, думаю. Целый день Миша в мыслях и, конечно же, рикошетом сердце. Оно тонко-тонко, будто натянуто, бьется в груди, беспокоится, пытается что-то сказать и непрерывно рвется к Тихомирову. «Девять метров, ты уверена? Девять метров, ты уверена?» Десятый раз переспрашивают то мама, то Мира, то дизайнер. Только тетя Полина молча улыбается. Она принимает любые варианты и любит исполнять желания. «Нам придется нанять целую свиту, чтобы таскать за тобой этот шлейф», — бормочет мама. «Проблема, что ли?» — пожимаю я плечами. «Не столько в этом, сколько в твоем удобстве». «Пусть сделают отстёгивающийся», — предлагает тётя Полина. Мама смеётся и только качает головой. «Одумайся, <думайся>, пока не поздно». «Нет», — решительно отсекаю я, — «сказала девять метров, значит, будет девять».